наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров» Путешествие 22 -е. На концерт для «Альта» с оркестром Альфреда Шнитке День 1 Мы находимся в баре гостиницы «Россия» Конюх сидит за столиком с видом на Васильевский спуск И, как он утверждает, готовится к новому путешествию А давай, корреспондент, водки с тобой выпьем Конюх, что с вами? Ну, какой-то убитый Я вас таким первый раз вижу Ай, все, корреспондент, доигрался Говорила мне, мама, не высовывайся Нет, туда же великий русский путешественник Прожевальский Миклуха Маклайда Толли Конюх, не пугайте меня, что случилось? На, смотри Большой зал консерватории, mm -hmm. третий ряд, место 11. А, вы, наверное, бумажку перепутали? и дальше, дальше читай. Ага. Концерт музыки Альфреда Шнитке. Вот. Главное, что обидно-то. Я ж мог в плотных слоях атмосферы сгореть, когда из космоса возвращался. Мог в кратере вулкана погибнуть. Ну и так далее. А тут... Медленная смерть через прослушивание Ну что вы, нитки же, это, это же великий композитор Гордость, так сказать, российской культуры Ты yeah. сам его слышал? Ну, как конечно Ну, не то чтобы много, но, но, если честно, нет Вот, и никто не слышит А у моей жены троюродный брат есть Так у него на работе один мужик рассказывал Что он в поезде ехал с человеком, у которого есть один раз по ошибке не на тот концерт забрел И минут десять послушал И что? Что покрылся пятнами, температура поднялась Бредил всю ночь и умер Умер? Ага, через три года В лифте ехал и трос оборвался О господи, ну так не ходите, нельзя Мне билет Путин подарил Когда медаль вручал за неугомонное служение родине Сам, видать, побоялся идти. Ну, или проверяет меня по линии ФСБ. На предмет чего? На предмет психологической устойчивости. Это ж мука адова. Потом никакие пытки не страшны. Думаешь, суйте свои иголки мне под ногти, только шнитки не включайте. Ой, наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. <как> Слушайте нас завтра. Ай...